Глава семнадцатая. Матушка. Заряна проснулась с первыми лучами летнего солнца. Ее охватило волнение от неизвестности. Девушка одновременно боялась и желала узнать хоть что-то о своем прошлом. О женщине, которая приходила к ней во снах, баюкала и напевала неизвестную ей колыбельную. Зоря решила, отступать нельзя. Она взяла запасы еды и воды, сложила их в вшитый мешочек из кожи, повесила его на плечо и решительно вышла из своего жилища. Не успела Зорька выйти из своей избы, как наткнулась на две высокие горы около двери. Двое мужчин, по виду явно собравшихся в дальний поход, смотрели на девушку и довольно улыбались. Они были рады такой предстоящей компании. «Я же говорил тебе, что она сбежит одна», — сказал один из них. «А никто и не сомневался. Это ж Зарянка. Она любого мужика обхитрит», — ответил второй и не сводил с нее заинтересованного взгляда. «Что? Не хотела я убегать? Мелите тут, что не попадя», — слукавила девушка. Мысли тихонько улизнуть одной у нее все-таки были. «Это ты медведю своему говори, а не нам. Не зря староста нас к тебе послал». Он знает тебя, как облупленную. Ты давай языком-то много не трепи. Я вообще так к батюшке иду. А ну, подвинься». Заряна толкнула плечом одного из этих напыщенных тетеревов и пошла к дому старосты. «Как Зарянка тебя уделала, а?» Позади нее послышался мужской смех. Зоря подошла к дому старосты. На лестнице уже стояли Светозар, подвязывающий на свою рубаху пояс с ножом, И Мирослава с кульком в руках. «Они что тут, сговорились? Раньше меня все встали!» Подумала она, улыбнулась и подошла ближе. «Не передумала, как я погляжу?» «Нет, батюшка!» «Мы с матушкой так и поняли», улыбнулся Святозар. «Вон, те охотники с тобой пойдут!» Кивнул головой. Заряна обернулась. Позади нее стояли трое крепких мужчин, двое из которых довольно ухмылялись. «Батюшка, да их самих нужно охранять!» Люди, находившиеся неподалеку, громко расхохотались. «Мы уже обсудили вчера, что ты не пойдешь в такую даль одна Заряна, тем более, что ты там никогда не была. Я понимаю, что тебе все объяснили, и ты в лесу как дома. Но или ты идешь вместе с ними, или тебя запрут в доме, пока ты не образумишься», повысил — повысил голос Светозар. «Ра!» Позади раздался громкий рев медведя. Все обернулись. По направлению к ним уверенно шел бурый медведь. Трое мужчин, которые предвкушали приключения, разбежались в разные стороны, а Заряна заливисто над ними рассмеялась. «А я и не одна, батюшка», — показала она рукой на медведя, «Я вместе с Ярославом!» «Ты со мной?» — шепнула она ему, когда он поравнялся с ней. «Ра!» — явно согласился тот и сел рядом с Заряной. «Значит, Ярослав, как я понимаю, ты теперь способен оборачиваться в медведя и обратно? Это ли не чудо?» — подошел ближе староста. «Ежели ты, мою дочь, согласен проводить, тогда я спокоен. Доброго вам пути!» «Дочка моя, возьми, тут вам еда в дорогу и угощение знахарю Тихомиру», — подбежала Мирослава. Заряна сунула кулек в котомку и поблагодарила матушку. Девушка обняла своих родителей, и они с медведем направились в сторону леса. «Я же тебе говорил!» Позади Заряны и медведя остались двое недовольных охотников. «Не твоего поля это ягодка!» Заряна и медведь молча шли по лесу. Первым не выдержал зверь. Он боднул девушку в бок и довольно рыкнул. Зоря рассмеялась и накинулась на него с нежностями, почесала шею и поцеловала в нос. Спасибо тебе, Ярослав. Я уже не знала, как от этих мне избавиться. Ры. Кстати, ты заметил, что я уже вас не разделяю, человека и медведя. Посмотрела она на него, не останавливаясь. Вот, привыкай уже, а то и ругаться сразу, что медведем, что человеком, Заряна рассмеялась. Даже без идеального нюха медведя, девушка прекрасно знала, куда ей идти. Она помнила наставления охотников, ориентировалась по деревьям, мху и особым приметам по пути к знахарю Тихомиру. Кстати, бурый Повернулась Заряна к медведю. «Ой, прости, Ярослав, но ты не обижайся, я же любя к тебе так. И пока ты, медведи, не можешь возмущаться, скажу. медведем ты мне нравишься больше», — прошептала она и хитро прищурилась. «Ро!» — прозвучал недовольный рык. «Да-да, вот именно поэтому...» — рассмеялась она. Медведем ты не ворчишь на меня и умеешь слушать». А еще ты такой мягкий, и тебя можно потискать. «Арра!» — медведь играючи повалил заряну на траву. «Все, все, я молчу!» — засмеялась девушка и потрепала шерсть зверя. Они встали, каждый по-своему отряхнулся и пошли дальше. «Ой, Ярослав, а ты не взял с собой одежду? Помнится, что при превращении в медведя она рвется в лоскутки». Медведь отрицательно качнул мордой. «Нет? Ну тогда даже и не думай превращаться в человека. Ты меня понял? Если, конечно, ты не хочешь бегать по лесу...» С кленовым листочком рассмеялась Заряна. Медведь недовольно фыркнул. «Да и комары у нас злющие. Это ты медведям их не чуешь. Вон какая защита! Сколько сала и кожа толстая! Про мех вообще молчу!» Ра! «Ой, прости, я знаю, это не сало, это шерсть пушистая», — рассмеялась девушка. «Ох, чувствую, за эту длинную дорогу столько наболтаю тебе, что как превратишься в человека, от тебя бегать буду». Заряна часто шутила с ним по дороге. У нее было отличное настроение. Они уже прошли половину пути, присели отдохнуть и поели пирожки с земляничной начинкой переданные Мирославой. Зорька покормила Ярослава с рук, потому что он сам не мог. Он медведь, у него лапки, а точнее лапище. После вкусной еды девушка с медведем продолжили свой путь. Они вышли из леса, и перед ними показалась река. «Ярослав, если переплыть здесь, то мы сократим путь. Только подожди немного, что-нибудь найду. Я плохо плаваю». Но не успела Заряна отвернуться в поисках какой-нибудь ветки, как медведь начал толкать ее в сторону реки. «Нет, нет, подожди, я немного боюсь глубины, нужно найти...» а завизжала Заряна. Медведь схватил зубами за ее одежду и потащил в воду. «Что ты делаешь? Говорю же я тебе, что... Ой!» Девушка перестала чувствовать под ногами дно и вцепилась двумя руками в шерсть животного. «Миленький, дай я тебя покрепче обниму», — со страхом сказала она. «А может, лучше...» Зоря ловко залезла медведю на спину и уже сидела довольная и с улыбкой наслаждалась переправой. Оказавшись на другом берегу, медведь по-звериному отряхнулся и обрызгал заряну. Она рассмеялась, выжила свои волосы и подол рубахи. «Сейчас кое-что попробую, не пугайся». Девушка немного отошла от медведя. Она закрыла глаза и сжала свои ладони, словно перекатывала в них невидимый шарик. Через несколько мгновений от тела и одежды Заряны пошел пар. Длилось это недолго. «Получилось!» — девушка открыла глаза и обрадовалась. Тело и одежда Заряны полностью высохли. «Пойдем», — кивнула она зверю. «Я сама не знаю, что еще умею делать с огнем». «Пробую или случайно узнаю». Большую часть пути Заряна ехала верхом на медведе. Поэтому к жилищу знахаря Тихомира они добирались не день, а намного меньше. Заряна со зверем подошли к маленькому деревянному домику, который располагался между большими деревьями. Девушка постучала в дверь. Ответа не было. Постучала вновь. Изнутри послышался шорох. «С добром ли?» — спросили из-за двери. «С добром, знахарь Тихомир. Я Заряна, приемная дочь старосты Светозара», — взволнованно проговорила девушка. «Вы меня спасли в лесу». Зоря волновалась и сжимала рукой свой поясок. Она боялась, что знахарь не захочет ее принять. Но деревянная дверь приоткрылась. Выглянул седовласый дедушка — в сером длинном одеянии заряна проходи конечно девочка знахарь широко распахнул дверь как ты выросла а какой красавицей стала девушка смущенно улыбнулась ой батюшки мои воскликнул тихомир и отступил назад заряна обернулась и поняла что знахарь увидел огромного медведя не бойтесь его воскликнула она «Медведь не тронет вас, он мой!» Зверь вопросительно посмотрел на Заряну. «Ну, ежели так, проходите!» Тихомир отодвинулся, жестом приглашая гостей в избу. Девушка поблагодарила и зашла внутрь, а медведь осмотрел ширину входа в жилище, с трудом протиснулся внутрь и чуть было не застрял своей бедренной частью в проеме. Внутри избы почти ничего не было. Гости увидели лишь круглый стол, лавку, печь и лежанку. В углу стояли плетеные корзины разного размера. На бревенчатых стенах висели пучки разных трав и кореньев. А у печи разложены свежие грибы. «Не серчайте, я один живу. Мне многое не надобно. Вот, на лавочку садитесь. Я вас сейчас похлебочкой грибной угощу» только сварил. Наваристая удалась», — улыбнулся знахарь. «Все хорошо, не переживайте, спасибо вам». Зоря присела на край лавки, а недалеко от нее на пол сел медведь. Тихомир раскладывал угощения на столе и все время поглядывал на медведя. «Я сейчас», — отошел знахарь к стене напротив. Что-то там искал, перекладывал и вернулся к гостям. «Вот», Смотрел он то на девушку, то на зверя и держал в руках свернутую одежду. «Откуда вы узнали, что он человек?» — улыбнулась Заряна. «По глазам его, да и вспомнил одну очень давнюю историю вражды двух семей». Медведь молча поднялся, подошел и зубами взял одежду из рук дедушки. Также шумно протиснулся в дверной проем и исчез. Немного погодя, в избу зашел высокий, красивый, молодой человек. На нем порты до колен, рубаха с рукавами до локтей и даже налобная повязка из плетеной бересты. «Здоровья тебе, хозяин!» — улыбнулся Ярослав и низко поклонился. «Спасибо за одежды твои и гостеприимство». «Ой, чудо-то какое! Значит, прав я оказался». «Не серчай, что маловата одежда. Другой не имеется. Что вы, и на том спасибо!» «Похлебка стынет. Присаживайся скорее возле своей», — замялся знахарь возле зарянушки. Все втроем начали есть деревянными ложками ароматную похлебку. «Значит, говорите, слыхали обо мне?» «О то как же! Это очень давняя история!» И как я погляжу, разорвал ты медвежьи чары, раз в человека можешь превращаться. Да, в этом мне заряна помогла, иначе не было бы меня уже на этом свете, ни медведем, ни человеком. Ярослав сжал кисть девушки. Зоря отвела глаза. Только вот не исчезла у меня способность в медведя то превращаться. Не знаю, горестно тебе или нет. Но, видимо, боги так решили. «Я не горюю. Рад, что могу человеком быть, остальное не страшно. А Заряной и вовсе медведю рада больше, чем мне», — уколол Ярослав словами девушку. «Ну что ты, Ярослав?» — засмущалась она. «Просто я с Бурым дольше знакома». «Тебя, Зорюшка, он с рождения знает», — подул знахарь на ложку. «Верно я говорю». Или показалось мне тогда в лесу? Я как увидел твои глаза, медвежьи, так и вспомнилось мне, — сказал Ярославу. «Вы правы, Тихомир. Проводил я вас. Надеюсь, не сильно напугал?» «Напугал!» Да заря она там так закричала, что рядом никаких зверей не осталось. За столом все расхохотались. «Дедушка Тихомир!» «Я же вам гостинцы от родителей принесла». Девушка достала несколько кульков, переданных ей родителями, и положила их на стол. «Вот, тут матушка вам пирог передала с ягодами, а здесь семена. Она говорит, пригодится вам. Вы очень редко в деревне появляетесь. А это от отца». Девушка раскрыла ткань, в которой лежал небольшой легкий нож. «Ой, спасибо большое» передаем от меня низкий поклон по возвращению». Заряна улыбнулась и кивнула. «Дочка, ну ведь не ради гостинцев ты сюда шла полдня». Уже тише спросил знахарь. «Вы правы. Я бы хотела вас попросить рассказать все, что вам известно о моей матушке, той, которая меня на этот свет явила». Замялась Заряна и показать мне место ее упокоения. «Понимаю тебя, милая. Я знал, что рано или поздно ты захочешь навестить ее. Пойдем, я провожу тебя к ней». Ярослав и Заряна поблагодарили Тихомира за угощение и вышли следом за ним. Пока они шли по невидимой тропке и петляли между деревьями, знахарь рассказал девушке всю историю того дня, когда он услышал в лесу громкий детский плач. «Здесь твоя матушка!» Тихо проговорил Тихомир и отошел в сторону. Заряна подошла ближе. На траве было видно возвышение в виде небольшого бугорка, на котором росли маленькие синие цветы. Вокруг бугорок обложен небольшими белыми камнями, а на одном его конце на высоком бревне стояла домовина. «Спасибо, что присматриваете за ней». Зоря обернулась к знахарю и поблагодарила его. «Да об чем ты, Зорюшка?» Тихомир положил ей руку на плечо. «Мы с Ярославом вон там, у реки подождем, а ты посиди тут спокойно одна, не спеши». Девушка кивнула, и мужчины пошли в сторону реки. «Здравствуй, матушка». Заряна провела рукой по крыше домовины. Смела с нее листву, а после опустилась на колени и села рядом. Она положила на холмик белоснежные ромашки, которые нарвала по пути. «Я тебя совсем не знаю, но ты часто приходишь ко мне во снах, и будто рядом всегда, словно и не разлучались мы. Там мы обе тянемся друг к другу. Ты окружаешь меня своей заботой, «Я чувствую твою любовь и сама тянусь к тебе, а потом... потом тебя словно уносит от меня что-то черное, и я тебя больше не вижу». Заряна вытерла слезы. «Мне не хватает тебя, матушка». Девушка положила ладонь на холмик. «Я вижу тебя во снах и знаю, что ты меня очень любила и даже сейчас продолжаешь любить». «Как бы я хотела хоть что-то знать о тебе!» Девушка долго сидела перед могилой своей родной матери и высказывала все, что ее волновало. Она извинилась, что никогда не навещала ее ранее, боялась обидеть своих приемных родителей. И, наконец, сказала ей то, что не могла ответить ей во сне, что она тоже любит ее. Через какое-то время Заряна успокоилась, вытерла слезы, поклонилась в пояс и пошла к реке. «Спасибо вам, знахарь Тихомир, за все!» Он успокоил ее и погладил по руке. «Ведь я знаю, что сюда вы ее несли очень долго, после того, как меня передали в семью старосты. Не мог я ее там бросить, словно птицу белую в чаще лесной». Да и хоронить ее в одиночестве не стал. А тут захаживаю иногда к ней. Грустно улыбнулся Тихомир. Заряна обняла знахаря и вновь прослезилась. «Ну, будет тебе все. Пойдемте обратно в дом. У меня для тебя кое-что есть, Зорька». Тихомир зашел в избу, достал маленький сверток и положил его на стол. «Это теперь твое. Держи. Я думаю, твоя матушка хотела бы что-то оставить тебе на память». «Это было ее». Девушка открыла кулек. На белой ткани лежало несколько вещей. Заряна провела пальцами по светлым украшениям для ушей и шеи из маленьких бусин и косточек. Взяла в руки красную плетеную узенькую перевесь, в центре которой... Удлиненный, полупрозрачный тонкий желтый камешек. «Какая красивая!» — сказала она и тут же повязала себе на лоб вещицу матушки. «А это что?» — Зорька дотронулась до двух широких металлических браслетов с изображением черных птиц и тут же отдернула руку. «Эти странные украшения были на руках твоей матушки, но что-то они мне не нравятся». Я не могу понять, почему. Решай сама, что с ними делать. Теперь это все твое по праву. Мне тоже они не нравятся, но я их пока оставлю. Если что, утоплю в реке». Заряна завернула украшение обратно, оставила лишь на себе налобную повязку матушки. «Спасибо вам большое, знахарь Тихомир. Я рад, что ты пришла к ней». Теперь ее душа окончательно успокоится. Девушка кивнула. Она с трудом сдерживала слезы. Ярослав с Заряной немного задержались в гостях. Они по собственному желанию помогли знахарю по хозяйству. Зоря прибиралась внутри избы, а Ярослав с Тихомиром чинили крышу, жилища. Мужчины закончили свою работу и направились в избу но не успели открыть дверь, как услышали тихий плач. Они переглянулись и тихонько зашли внутрь. Заряна сидела за столом и плакала, опустив голову на руки. Перед ней лежал раскрытый сверток с вещами ее родной матушки. «Матушка моя!» — плакала Зоря горькими слезами. «Мне так жаль, что я ничего не знаю о тебе!» Ярослав поджал губы, А Тихомир нахмурился. «Ладно, ладно, хватит слезы лить. Разбиваешь ты сердца мужчинам, Зоренька, своим плачем». Подошел к ней знахарь. Девушка встрепенулась, извинилась и вытерла слезы. «Возможно, я знаю, как тебе помочь. В местах наших, не очень далеко от меня, живет ворожея лесная». «Поговаривают, что она может показать прошлое. Если ты желаешь, Зорюшка, укажу тебе путь дорогу». Заряна со слезами на глазах кинулась знахарю на шею.